57 мари Марианж, какого же вы сваляли дурака», подставив беднягу Маласена. Два раза в неделю инспектор Адриан Титюс проводил добрые полчаса в камере племянницы в розовом костюме, всегда в одно и то же время дня. «Как мы отстали!» «Все эти салоны, они вышли из моды несколько веков назад». Он вынимал откуда-то из недр своей куртки термос, наливал чай, раскладывал пирожные, доставая их из плетеной корзины. «Угощайтесь, пожалуйста. Я о своих клиентах забочусь». Сначала она не притрагивалась к чаю, оставляла без внимания и пирожные. Она сохраняла бдительность, замкнувшись в своих розовых доспехах. «А костюмчик-то уже провонял» давно не меняли как то раз он принес ей другой костюм того же розового цвета примерьте она не шелохнулась это от моей жены она знаете портниха в следующий раз на марианж был уже чистый костюм давайте тот мы его приведем в порядок он сразу выложил карты на стол в первое свое посещение марианж марианш «Какого же вы сваляли дурака, подставив беднягу Малосена? Вы его не знаете. Вы его никогда не видели. Выходит, верить вам нельзя. И дело принимает весьма интересный оборот. Зачем подставлять простака, которого вы не знаете ни по папе, ни по маме?» Она молчала. «Я вот все спрашиваю себя, спрашиваю», Нашептал инспектор Титюс, разливая чай. Она следила за каждым его движением. Если бы он был известной персоной, это еще можно было бы понять. Отливать на статую, это, конечно, очень забавно. Статуи у нас никогда не просыхают. Всегда остается капля недоверия. Кажется, этот совсем не тот, кем кажется. Мелкие радости для лакеев или заблюдов. Мало помалу она стала придвигаться поближе к чаю. Затем выпила чашечку. Потом попробовала пирожное. ***И все это не спуская с него глаз, молча. ***Только вот Маласен никакая не знаменитость, его знают только свои и его собака. ***Они неторопливо ели пирожные, потягивая чай из чашек. ***Семья, которую вы не знаете, но о которой вы так подробно рассказали ребятам Лежандра, собака, мать, братья, сестры, никого не забыли. ***Чаще всего. Их свидания заканчивались обоюдным молчанием. «Вот я и подумал...» Инспектор Адриан Титюс начинал разговор с того, на чем остановился в прошлый раз. «Так вот, я и подумал, что если вы не знаете малассена, значит, вы знаете кого-то другого, кто его знает. Кого-то, кому он не по душе. Кого-то, кто вам много о нем рассказывал». Он улыбнулся ей. «Ну, обманщица». В руках у него, как обычно, была плетеная корзина. Он достал оттуда две белые пластиковые баночки. «Сегодня у нас мороженое». Она невольно бросила взгляд на этикетки с маркой изготовителя. Я осталась довольна. «Следовательно, вы сплавляли эти татуировки вовсе не Малосцену, а тому другому, кто вам о нем рассказывал». В тот день... Они съели по порции мороженого, не разбавив свое молчание более ни словом. В следующий раз он говорил немного дольше. «Значит, малосцена вы не знаете. Вы его сдали вместо кого-то другого, того, кому вы поставляли свои татуировки, и кто знает его. Вот здесь-то вы и прокололись, Марианж. Раз он знает малосцена, этот другой, и знает очень хорошо... От собаки и до младших сестер. Мы его быстро отыщем. Она поставила чашку, не допив. Титюс напротив выцедил и сахар со дна своей. «Это была ваша инициатива. Скажете, нет? Он не давал вам распоряжений насчет малосцена, этот другой. На тот случай, если вас заметут». И он был прав. Тем самым, Марианж, вы нам не тропинку показали, а целую магистраль. И уже перед тем, как выйти, вспомнил. «Держите. Это от жены». Он положил три шелковых прямоугольника на ее ложе правосудия. «Ах, любовь, любовь. Любовь и обман. Должно быть, он вам сильно мозги-то задурил, что вы могли допустить такую ошибку. Вы. А ведь вы умеете держать себя в руках. Вам показалось недостаточным покрывать его своим молчанием». Захотелось к тому же еще и сдать кого-нибудь вместо него. И чтобы это доставило ему удовольствие. Мало Он его так ненавидит. Она невозмутимо пила свой чай. Тогда я подумал вот о чем. Если вы способны на такое ради этого везунчика, значит, вы можете пойти и гораздо дальше. Ей ничего не оставалось, как решительно продолжать пить свой чай и заедать пирожными, облизывая кончики пальцев. «Например, взять его вину на себя». Тут она поспешила отставить чашку с блюдцем, пока они не задрожали в ее трясущихся руках. «Вы не хирург, Марианш. Это не вы». Глаза ее по-прежнему ничего не выражали. Но от руки... Она не знала, куда их девать. Она стала их вытирать об отис салфетки. «Это он, хирург. Тот, другой». Это ему вывезли тело шесть су в ту ночь, когда вас приперли. План Бельвиля на коже человека. Отличный подарочек для любителя. Это был его день рождения или что? Титюс снова наполнял чашку, как только Марианж ставила ее на стол. Вы его загонщица, Марианж. Вот и все. И добавил почти симпатией. Его любимая загонщица. Титюс долго качал головой. У этого мерзавца в жилах сопли, наверное. Инспектор Адриан Титюс наблюдал, какие опустошительные разрушения творил ураган правды в метущемся взгляде Марианш. Снаряды взрывались в синеве ее глаз и падали горящими осколками, поджигавшими сердце. Любому другому она вцепилась бы в горло, но этот полицейский вдруг заговорил с ней о человеке, которого она любила. «Чертов проныра. Противник в их весе. Она ничего ему не сказала, не проронила ни единого слова. И вот он, путем лишь своих логических умозаключений, дошел до того, что уже говорит ей о ее любви. Наполняет ее камеру этой страстью».